«Вы нанялись туда?» — повторил он свой вопрос. «Вы имеете в виду судно «Пекот», полагаю?» — переспросил я, стараясь выиграть немного времени, чтобы получше его рассмотреть. «О, да! Именно «Пекот» — вот этот корабль!» — подтвердил он, отведя руку назад, а затем стремительно выбросив ее перед собой, так что вытянутый палец точно штык вонзился в цель.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 «Капитан Ахав!» «Что?» «Капитан нашего корабля, капитан Пекада?» «Да, многие из нас, старых моряков, называют его этим именем, ведь вы еще его не видели, верно?» «Пока нет». «Говорят, он был болен, но теперь поправляется и скоро уж будет совсем здоров». «Совсем здоров!»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 когда он три дня и три ночи пролежал, как мертвый. О смертельной схватке с испанцем пред алтарем в Санта обо всем этом вы ничего не слыхали? А о серебряной фляге, в которую он плюнул? И о том, как в последнем рейсе он потерял левую ногу в исполнение пророчества?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 «Передайте им, что я почал за лучшее к ним не присоединяться!» «Ну, нет, дорогой мой, вам нас так не одурачить, не думайте. Ведь сделайте вид, что тебе известна великая тайна, это легче легкого. Прощайте, братья, прощайте, прощайте!» Ответил я. «Пошли, крикик. уйдем от этого сумасшедшего. Впрочем...»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 и тогда я подумал, что он, наверное, преследует нас, хотя с какой целью я просто представить себе не мог. Обстоятельство это, в сочетании с его двусмысленной, таинственной речью, изобилующей полунамеками, полуразблачениями, породило у меня в душе всевозможные смутные недоумения и полупредчувствия, каким-то образом связанные с пякодом,